Эпилог. НИИ глубокой хронокоррекции МО СССР 2035 год. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Павел Герман. Негромко пшикнув герметизаторами, металлопластиковые двери лифта разошлись в стороны, и из кабины вышел немолодой человек в военной форме с тремя полковничьими звездами на погонах. на рукавный шеврон с изображением песочных часов – символизирующих обратимость течения времени, указывал на принадлежность к отделу 7 при главном разведуправлении Министерства обороны. Привычно козырнув, вытянувшемуся при его появлении охраннику, сидящему в небольшой стенной нише, прикрытой пуленепробиваемым стеклом, он двинулся вдоль коридора, освещенного мягким светом потолочных иллюминесцентных панелей. Покрытый гасящим звук покрытием пол, скрадывал шаги, отчего казалось, будто человек двигается совершенно бесшумно, словно вовсе не касаясь подошвами пола. Остановившись перед дверью, ничем не выделяющийся среди десятка себе подобных, полковник одернул китель, поправил фуражку и коснулся подушечкой большого пальца сенсора замка. Желтый огонек мигнул, сменившись зеленым светом, и дверь бесшумно ушла в сторону, открывая проход. «Здравия желаю, Леночка, как служба», изобразив легкий поклон, Вошедший шутливо приложил ладонь к козыреку, приветствуя сидящую за столом в приемной миловидную девушку в форме старшего прапорщика. — Все хорошеешь, красавица? Смотри, вот зайду однажды к товарищу генералу, и твоя красота меня слепит окончательно. А это уже получится подрыв оборотоспособности родины, поскольку слепые полковники армии не нужны. — Ой, ну вы скажете, товарищ полковник, — зарделась девушка, смущенно уставившись в стол. — Нашли тоже красавицу. «Представь себе, именно красавицу! Эх, где мои двадцать лет? Отбил у майора, я ей отбил. Ладно, Алексей Михайлович у себя. Где же ему быть? Ой, то есть, простите, товарищ полковник, у себя, конечно. Сейчас доложу». Девушка коснулась сенсорной клавиши селектора. Вызывал Алексей Михайлович, дождавшись, пока за спиной закроется дверь, и на настенной панели загорится зеленый глазок заработавшего защитного контура, предохраняющего кабинет от любых видов прослушивания, с улыбкой спросил полковник. Сидящий за массивным дубовым столом, между прочим, настоящим, а не с современной имитацией, офицер в расстегнутом кителе с генеральскими погонами поднялся из-за кресла, протянув гостю широкую ладонь. «Вызывал, пал Петрович, как не вызывать, давно не виделись». «Чай, кофе или по-мужски?» «От кофе давление и нервы», — понимающий усмехнувшись, ответил полковник. «Наливаешь? Коньяк у тебя хорош». «Ты чего звал?» «Отчет по коррекции в параллели «Земля-2» я тебе еще вчера сбросил. Неужто не просматривал?» «А может, просто коньячком старого боевого товарища угостить захотел?» «Такой вариант ты не рассматриваешь?» «Ладно, шучу. Присаживайся». «Просматривал, конечно. Не в том дело». Генерал выставил на стол пузатую бутылку коньяка, Две рюмки и тарелку с заранее нарезанной легкой закуской. Разлил по первой. Ну, за встречу. А то и вправду давненько не виделись. А коньячок у меня и на самом деле отменный. Тут ты прав. Не та бурда, что в бывшей Франции до присоединения гнали. Настоящий? Крымский? Ладно, не о том разговор. За встречу. Выпив, офицеры продолжили разговор. Так вот, Паша, с отчетом все в порядке. Вектор исторического движения задан. Точка невозврата пройдена. Так что скоро, коль аналитики с отделом стратегического моделирования не ошиблись, они присоединятся к нам. Так что остается всего одна неизмененная реальность. К слову, нашли подходящих фигурантов на Земле-3? Нашли, кивнул полковник, бросив в рот кусочек острова сыра. Пси-карты составлены, совпадение по основным параметрам выше 80%. Сейчас как раз заканчиваем проверять все линии вероятностей. Это займет еще неделю, максимум две. «Между прочим, хотим опробовать методику академика Сарычева». «Решились-таки на обмен сознания?» – оживился генерал, легонько прихлопнув ладонью по столу. «И как думаешь, получится? Не оплошаете?» «Все же ничем подобным в союзе пока никто не занимался». «Как это никто?» – искренне удивился собеседник, задержав потянувшуюся к тарелке руку. «Ты как будто забыл, что группа Сарычева существует уже три года. Методика обмена псиматрицей между донором и реципиентом отработана». «Аппаратура». «Да ты не понял, Паша». «Ну или я не так сформулировал, извини». «Все это мне, разумеется, известно». «Я имел в виду, что никто не занимался на практике двусторонним обменом сознания между разными эпохами, да еще и в параллельных мирах, только в теории». «А, вот ты о чем». «Да, действительно не понял». «Знаешь, вероятность весьма высока. По крайней мере, сам Анатолий Анатольевич в успехе не сомневается». Попробовать в любом случае стоит, ведь если все удастся, это снимет множество проблем с личностной и социальной легализацией фигурантов в прошлом. Все-таки одно дело – заброска в собственном теле и совсем иное – подсаживание матрицы непосредственно человеку того времени. Вон, вспомни, сколько потребовалось расчетов вероятностей, только чтобы обеспечить наших попаданцев униформой, а подвести к Джугашвили и Гудериану. Да и модули переноса, если честно, не слишком удобны. Пришлось выводить и поддерживать дополнительную вероятностную линию на случай банальной потери его фигуранта. «Да что ты мне объясняешь, будто зеленому салаге», пробурчал Алексей Михайлович, разливая по рюмкам коньяк. «Разумеется, если все получится, это будет серьезнейший прорыв. Вот только всесоюзная премия нашему дорогому академику и на этот раз не светит. Увы, ибо секретность в ближайшие полвека все одно не снимут, а может и больше. Жаль Толь-Толича». Мог бы уже третью получить, да ни одной не имеет. «Ладно, давай махнем по второй. За наше общее дело. За историю Набила. «Слушай, Паша, вот еще что хотел спросить». Дождавшись, пока полковник закусит, продолжил разговор хозяин кабинета. «Как считаешь, почему все-таки поручик Гурский отказался возвращаться?» Ведь в момент финальной активации модуля ему сообщили, что в свое время он вернется за несколько часов до гибели, и у него появится шанс уцелеть, изменить свою судьбу. Собеседник неожиданно задумался на несколько секунд, прежде чем ответить. Сложно сказать, Алеша. Подобное даже на самом сверхмощном компьютере не просчитаешь. Лично мне кажется, причин тут как минимум две. Первое. Ему просто оказалось нечего делать в своем веке, Поскольку он прекрасно понимал, что живым ему из Крыма не выйти, значит, до семьи все равно не добраться. Плюс все то, что он успел узнать в будущем о событиях 20 сороковых 40 х годов. Понимаешь, Гурский внезапно ощутил свою полную ненужность на той войне, которую прежде считал своей, а зная, чем все закончится, еще и всю ее бессмысленность. А вторая причина... Вторая, как мне думается, в том, что вот на Великой Отечественной он со своими весьма специфическими умениями как раз оказался и к месту, и ко времени. Сам посуди, что поручик в своей жизни вообще видел, кроме двух войн до революции между ними. Он же кадровый офицер, в тылу отсиживаться не привык, да и нет у него никакой гражданской профессии. А тут он снова нашел смысл жизни, защищать родину. Причем от врага внешнего, а не внутреннего, как на гражданской войне. К слову, если уцелеет, возможно и семью отыщет, кто знает. Кстати, после окончания коррекции и налаживания канала связи с тем миром, можно будет попытаться проследить его судьбу. Все-таки первый случай в истории нашей службы, когда фигурант отказался возвращаться. Если, конечно, и в архивах найдутся какие-то данные. Помолчали. После чего генерал наполнил рюмки по третьему разу. «Ладно, Петрович». «Я тебя понял. Давай за поручика, что ли? Пусть ему повезет». Внезапно улыбнувшись, Алексей Михайлович заговорщицки подмигнул товарищу. «Хм, а вот все же интересно, дал ему Сталин звезду героя?» Книгу читал Михаил Рансевич Логинов.